Глава четвертая. Приворотное зелье. Корис со вздохом опустил свой кубок. Вначале постель, какой не может похвастаться ни одна казарма, затем две такие трапезы. С приезда в Эсткарп я не пробовал такого вина и не пировал в такой прекрасной компании. Волшебница слегка хлопнула в ладоши. «Какой льстец!» и Корис, и Саймон терпеливы. Ни один из вас не спросил, что мы делаем в Карсе, хотя вы провели под этой крышей ночь и часть дня». «Под этой крышей?» — задумчиво повторил Саймон. «Это случайно не посольство Эсткарпа?» Она улыбнулась. «Вы умны, Саймон, но мы здесь неофициально. В Карсе есть посольство Эсткарпа, где живет лорд с безупречным происхождением, и рядом с ним не намека на колдовство. Он обедает с герцогом во время празднеств и является блестящим воплощением респектабельности. Его дом помещается совсем в другом районе. «А мы здесь делаем...» Она замолчала, и Корис сказал, «Я думаю, наша помощь необходима, иначе у Саймона не болела бы так голова. Нужно ли нам для вашего удовольствия захватить Ивьяна или просто потребуется разбить две-три головы? Юноша, который двигался легко, говорил мало, но всегда находился здесь, кого волшебница назвала браянтом и не объяснила гвардейцам, кто он такой, этот юноша протянул руку к блюду с пирожными. Без кольчуги и шлема он выглядел очень хрупким и юным, слишком юным, чтобы хорошо владеть оружием, которое носил. Но что-то в решительной посадке его головы в плотно сжатых губах говорило, что волшебница Эст-Карпа мудро выбрала себе помощника. «Как, Брайант, — обратилась она к нему, — привести им Ивьяна сюда?» Что-то необычное звучало в ее вопросе. Юноша пожал плечами и занялся пирожным. «Если вы хотите его видеть, я не хочу». Ни один из мужчин не заметил этого слабого ударения на «я». «Нет, не герцогом собираемся мы заняться. Другим членом его семьи. Леди Алдис». Корис присвистнул. «Алдис?» «Я не думаю, что у нас какое-то дело к любовнице герцога?» «А это ошибка, свойственная вашему полу, Корис. Есть причина, по которой я хочу больше знать об Алдис. Мне необходимо, чтобы она пришла сюда». «Это женщина?» — вмешался Саймон. «Ее власть внутри герцогства основана только на благоволении Ивьяна. Пока она держит его у своей постели...» Ей больше всего нужно влияние, а не наряды и драгоценности. Мужчины, добивающиеся осуществления своих планов, ищут через Алдис доступа к герцогу, даже если они не принадлежат к знатному роду. А что касается высокородных женщин, Алдис жестоко отплатила за старое пренебрежение. Когда она впервые привлекла внимание Ивьяна, ей было достаточно нарядов и украшений, но с течением времени власть ее усилилась. Без нее она лишь шлюха в портовой таверне, и она это хорошо знает. «А что, Ивьян стал своенравней?» — поинтересовался Корис. Ивьян женился. Саймон следил за рукой юноши, протянутой к блюду. Вдруг она изменила направление и ухватилась за кубок. «Мы слышали в горах разговоры о его женитьбе на наследнице Верлейна. Брак на топоре», — объяснила волшебница. Он еще не видел своей новой жены. «И нынешняя леди боится соперничества? Неужели леди Верлейна так прекрасна?» Небрежно спросил Саймон и уловил брошенный искоса взгляд Брайанта. Ответил юноша. «Нет!» Какая-то нотка в его горячем отрицании удивила Саймона и огорчила его. «Кто такой Брайант и где отыскала его волшебница?» Может, мальчишка влюблен в наследницу Верлейна и теперь разочарован своей потерей?» Волшебница рассмеялась. «Это тоже вопрос вкуса». «Да, Саймон, я думаю, Алдис беспокойно вертится по ночам, гадая, долго ли Ивьян еще будет держать ее рядом с собой. В таком настроении она созрела для наших целей». «Я понимаю, почему леди ищет помощи», — согласился Саймон. «Но почему именно вашей помощи?» Она укоризненно ответила, «Хотя я и не ношу свои истинные цвета женщины власти Эсткарпа, у меня в этом городе уже есть некоторая репутация. Я здесь не в первый раз. Мужчины и женщины, особенно женщины, часто стремятся узнать свое будущее. За последние три дня сюда приходили две служанки Алдис под вымышленными именами и сложными историями. Когда я сказала им, кто они, и кое-что о них рассказала, они с испуганными лицами отправились к своей хозяйке. Она скоро придет. Но зачем она вам? Если ее влияние на Евьяна кончается... Корис покачал головой. Я никогда не считал, что понимаю женщин, а сейчас вообще запутался. Наш враг Горм, а не Корстен. Пока, во всяком случае. Горм... Какое-то чувство отразилось на ее спокойном лице. И здесь Горм может отыскать свои истоки. Что? Руки Кориса тяжело опустились на стол. Как Горм мог добраться до герцогства? Есть и другой путь. Карстен обращается к Горму. По крайней мере, шлет часть своих войск. Волшебница, опустив подбородок на сложенные руки, живо заговорила. Мы видели в Салкаркипе, что силы Колдора сделали с людьми Горма, используя их как свое оружие. Но Горм — лишь небольшой остров, и во время завоевания многие его воины погибли в битве, прежде чем их смогли преобразовать. Правда, — голос Кориса звучал сурово, — они не смогли захватить слишком много пленных. Именно так. А когда пал Салкаркип, Магнис Асберег прихватил с собой большую часть нападающих. Этим он послужил своему народу. Большая часть торгового флота была в море, а по обычаю салкаров они берут с собой в долгое путешествие семьи. Их гавань на континенте погибла, но народ жив и может построить новую. Но может ли Колдер так легко восполнить свои потери? «Должно быть, им не хватает живой силы», — полуспросил Саймон, напряженно размышляя над различными возможностями. «Это может быть правдой». По какой-то причине они не хотят или не могут выступать открыто. Мы очень мало знаем о колдорах, даже сейчас, когда они стучатся в наши двери. Теперь они покупают людей. Но из рабов получаются плохие бойцы, — заметил Саймон. Дайте им оружие, и они восстанут. Саймон, Саймон, разве вы забыли о засаде на морском берегу? Готовы ли эти люди к восстанию? Нет. Те, кто марширует под военные барабаны Колдера, не имеет собственной воли. Замечено вот что. За последние шесть месяцев в гавань Карса приходят корабли, и на них перевозят заключенных из тюрем Карстена. Иногда захватывают людей на улицах и в доках. Людей без друзей, тех, кого не ищут. Такие события нельзя долго хранить в тайне. Слово «там», намек «здесь». Кусочек за кусочком мы составляем общую картину. Людей продают в колдер. А если это происходит в Корстене, то почему не может произойти и в Лизоне? Теперь я лучше понимаю, почему моя миссия там не удалась и каким образом меня быстро раскрыли. Если колдер обладает определенной властью, а мы считаем, что это так, он мог выследить меня, как псы шли за мной по запаху в болотах. Мы считаем теперь, что Колдер в Горме собирает силы для вторжения на материк. Возможно, вскоре Карстен и Ализон обнаружат, что создавали оружие для собственного поражения. Поэтому мне и нужна Алдис. Мы должны больше узнать об этой грязной торговле с Гормом, а она не может происходить без ведома и согласия герцога». Корис неловко пошевелился. «Солдаты тоже любят поболтать, леди». Если наемник с чистым щитом обойдет кабачки, он может принести немало новостей. Она с сомнением посмотрела на него. Ильян далеко не глуп. У него повсюду глаза и уши. Достаточно кому-нибудь узнать вас в таверне, и герцог тотчас будет знать об этом. Корис не казался обеспокоенным. Разве наемник Корис из Горма не потерял своих людей и репутацию в Салкаркипе? Не сомневайтесь, у меня будет подготовлена хорошая история для тех, кто станет расспрашивать. Тебе? — он кивнул Саймону. — Лучше затаиться здесь, если наш рассказ у ворот разошелся по городу. А как насчет молодого человека? — он улыбнулся Брайанту. К удивлению Саймона юноша робко улыбнулся в ответ. Потом взглянул на волшебницу, как бы ожидая позволения. И к еще большему удивлению Саймона волшебница дала это разрешение с каким-то затаенным чувством. «Брайант не знаком с казармами, Корис, но он достаточно долго здесь находится, и не нужно недооценивать его искусство владения мечом. Я уверена, он еще сумеет удивить вас, и не однажды». Коррис рассмеялся. «Не сомневаюсь, леди, раз вы говорите это». Он потянулся за топором. «Лучше оставить эту игрушку здесь», — предупредила она. «Ее-то уж точно приметит. Она положила руку на рукоять. Пальцы ее как будто примерзли. Впервые с момента их прибытия Саймон увидел, что спокойствие покинуло ее. «Что вы носите, Корис?» — голос ее звучал резко. «Вы не знаете, леди?» «Оно пришло ко мне по доброй воле, от того, о ком сложили легенды. И я защитил им свою жизнь». Она дернула руку, как будто обожглась. «Пришло по доброй воле?» Корис вспыхнул от этого сомнения. О таких вещах я говорю только правду. Оружие пришло ко мне и будет служить только мне. Тогда тем более не следует брать его на улицы Карса. Это был наполовину приказ, наполовину просьба. — В таком случае покажите безопасное место, где я могу оставить топор, — с явным неудовольством сказал Корис. Она немного подумала, потерла пальцем нижнюю губу. — Да будет так. Но позже вы мне все расскажете подробно, капитан. Пойдемте, я покажу вам самое безопасное место в этом доме. Саймон и Корис прошли за ней в следующую комнату, где стены были увешаны такими древними гобеленами, что на них виднелись лишь следы изображения. Отогнув один из гобеленов, волшебница обнажила стену, на которой были нарисованы сказочные звери. В стене находился шкаф. Туда Корис и поставил свой топор. Точно так же, как Саймон ощущал прошедшие столетия в городе Эсткарпе, точно так же, как он знал о присутствии нечеловеческого в склепе Вольта, здесь ощутил он какое-то излучение от стен. От этого у него по коже поползли мурашки. Но Коррис поставил оружие, и волшебница закрыла шкаф, как будто это была простая метла. Брайан со своим обычным невозмутимым видом задержался у входа. Почему только Саймон почувствовал это? Когда остальные вышли, он задержался в странной комнате. Мебели в ней почти не было, только стул черного дерева с высокой спинкой, попавший сюда из какого-то зала для аудиенций. И напротив него скромный табурет. На полу между ними коллекция странных предметов. Саймон принялся разглядывать их, надеясь найти разгадку. Вначале его внимание привлекла маленькая глиняная жаровня, в которой можно сжечь разве пригоршню углей. Она стояла на гладко отполированной доске, глиняная чашка с каким-то серо-белым веществом, квадратная бутылка. Вот и все. Два сидения — это странное собрание предметов. Он не слышал, как вернулась волшебница и вздрогнул, когда раздался ее голос. «Кто вы, Саймон?» Их взгляды встретились. «Вы знаете, я сказал вам правду в Эст Карпе. и у вас есть свои способы отличить правду от вымысла. — Есть. Вы действительно сказали правду. И все же я снова должна спросить вас. — Кто вы? — На прибрежной дороге вы почувствовали засаду раньше, чем сила предупредила меня. — Но ведь вы мужчина. Впервые самообладание покинуло ее. — Вы знаете, что делается здесь. Вы чувствуете это? — Нет. Я только знаю, что здесь присутствует что-то невидимое. Но оно существует. «Вот оно!» — она свела кулаки. «Вы не можете это чувствовать, однако чувствуете. Я здесь использую свою силу. Не всегда я использую ее, чтобы узнавать, что лежит в сердцах моих посетителей, чего они желают. Три четверти моего дара — иллюзия. Я не вызываю демонов, не призываю заклинаниями другие миры. Но сила все же есть, и иногда она приходит на мой призыв. Тогда я могу действительно творить чудеса. Я могу вызвать разрушение, хотя не всегда знаю, какую форму оно примет. Я могу делать это, могу на самом деле. Клянусь в этом своей жизнью. Я верю, ответил Саймон. И в моем мире происходят события, которые нельзя объяснить только логикой. И ваши женщины делают это? Нет, у нас это не зависит от пола. У меня под началом были мужчины, которые могли угадывать смерть свою или чужую. Я ее дома. Старые дома, в которых скрывалось что-то невидимое. Его нельзя ощутить, и все же оно там. Она с удивлением смотрела на него. Потом рука ее начертила в воздухе какой-то знак. Он на мгновение вспыхнул огнем. Вы видели? Было ли это обвинением или радостным признанием? Он не имел времени на размышления. Снаружи прозвучал гонг. «Алдис!» И с нее охрана. Волшебница пересекла комнату и отдернула гобелен, за которым Коррис спрятал топор. «Туда!» — приказала она. «Они обыщут дом, как всегда делают. Не нужно, чтобы они обнаружили ваше присутствие». Она не дала ему времени на возражение, и Саймон обнаружил, что находится в слишком тесном для него месте. Но тут же он понял, что это скорее не шкаф, а укрытие для шпиона. В резьбе находились отверстия как для доступа воздуха, так и для осмотра комнаты. Все произошло так быстро, что он не успел опомниться. Трегорд уже собрался выйти, когда обнаружил, что изнутри нет щеколды. Его закрыли вместе с топором Вольта. С нарастающим раздражением Саймон прижался лбом к резной стене, чтобы получше видеть комнату, и затаил дыхание. Вошла женщина. Вместе с ней два солдата, которые тут же начали заглядывать во все углы из-за занавеси. Волшебница рассмеялась, глядя на них, потом через плечо бросила кому-то, оставшемуся по ту сторону двери. Похоже, что одного слова в Карсе недостаточно. Но когда этот дом и живущие в нем обвинялись в злых делах? Ваши псы могут найти немного пыли и паутину. Признаю, что я не очень хорошая хозяйка. Но они своими поисками напрасно тратят ваше время, леди. В ее словах звучала еле слышная насмешка. Саймон оценил ее словесное искусство. Она говорила, как взрослый, о детских шалостях, как будто испытывала нетерпение заняться другими, более важными делами, и приглашала невидимую собеседницу присоединиться к ее взрослости. «Хальсфрик? Донор?» Воины вытянулись. «Ищите в других частях дома, если хотите, но оставьте нас наедине». Воины встали по сторонам двери, и вошла другая женщина. Потом солдаты вышли. Волшебница закрыла за ними дверь и повернулась к вошедшей. Та сбросила роскошный плащ, который образовал на полу алое озеро. «Добро пожаловать, Алдис!» Время тратится, женщина, как ты уже заметила. Слова звучали хрипло и вместе с тем как-то бархатно. Такой голос мог свести с ума мужчину. Фигура любовницы герцога вовсе не напоминала портовую шлюху, с которой сравнивала ее волшебница, перезрелую и пышную. Это была юная девушка, еще не вполне уверенная в своих возможностях, со скромно прикрытыми маленькими высокими грудями. Женщина противоречий, резвая и спокойная одновременно. Разглядывая ее, Саймон понял, как она могла так долго и успешно удерживать такого развратника, как герцог. «Ты сказала Фирте...» — снова резкая нота, обернутая в бархат. «Я сказала вашей Фирте, что могу делать и что необходимо делать». Волшебница была так же резка, как и ее клиентка. «Устраивает вас это?» «Устроит, если ты докажешь свои способности. И не раньше. Дай мне то, что обеспечит мне безопасность в карсе, и тогда требуй плату. У вас странный способ заключать сделки, леди». Все преимущества на вашей стороне. Алдис улыбнулась. Но если ты обладаешь властью, как утверждаешь, мудрая женщина, ты можешь не только помогать, но и заставлять. Я для тебя в таком случае легкая добыча. Говори, что я должна делать, и быстро. Я могу доверять тем снаружи, лишь пока держу их жизни в своих руках. Но в городе есть и другие глаза и уши. Дайте мне вашу руку. Женщина Эсткарпа подняла с пола чашку. Алдис протянула украшенную кольцами руку. Волшебница уколола ее иглой, взятой из платья, и капля крови упала в чашку. Колдуня долила туда жидкости из бутылки и смешала все. Потом раздула огонь в жаровне. «Садитесь», — она указала на табуретку. Когда Алдис села, волшебница положила ей на колени доску, на которую поставила жаровню. «Думайте о том, кто вам нужен». только о нем, леди». Волшебница начала петь. То неуловимое, что встревожило в этой комнате Саймона, что вспыхнуло в тот момент, когда она начертила знак, теперь улетучилась из комнаты. Однако в пении содержалось очарование, изменявшее мысленные образы, вызывавшие ответные изображения. Саймон прикусил губу. Подходящая магия для Алдиса, ей подобных, но не подходящая для холодной чистоты эсткарпа. И она начинала действовать и на Саймона. Он заткнул уши, чтобы не слышать, не ощущать поднимающегося в теле жара. Трегард отнял руки лишь тогда, когда увидел, что губы волшебницы перестали двигаться. Лицо Алдис порозовело, раздвинутые губы увлажнились. Она смотрела невидящим взглядом, пока колдунья не сняла у нее с колен доску с жаровней. «Добавьте щепотку этого в его пищу или питье». Вся жизнь ушла из голоса волшебницы. Она говорила, преодолевая усталость. Алдис взяла у нее сверток, сунула его, залив платье. «Будь уверена, я правильно использую ее». Она подхватила свой плащ и направилась к двери. Дам тебе знать о результатах. Я узнаю сама, леди. Алдис вышла, а волшебница продолжала стоять, держась за спинку стула, как будто нуждалась в опоре. На ее лице выражение усталого отвращения смешивалось со стыдом, словно она использовала дурные средства для достижения доброй цели.